15. В шкуре зайца. Свой путь из земель барона Мнела к Кордону он не повторил бы ни за какую награду. Да я не помнил его толком, если честно. Словно все это время был в полусне. Сперва было бегство от самого Мнела, потом ужасный марш сквозь болото, наверняка созданное темными богами для углумления над людьми. Дважды он тонул и дважды вылезал непонятно как. Утопил все вещи, запас золота и серебра, и едва не потерял меч. Мерз ночами, дрожа от холода, голодал, ел мышей и прелые орехи, пил из студеных родников. В землях барона Салдепа ему повезло. Вышел к поселению, куда приехал местный дворянин, вассал барона. Тот выслушал беглеца, помог раздобыть одежду, пополнить припасы, обещал отвезти к барону. Но обещание не выполнил, пока Актар продирался сквозь болото и чещебы, проклятые хординги успели вторгнуться и сюда. И снова ему повезло. Он избежал участи убитых и пойманных дворян и баронской дружины. Его не застигли врасплох в поселениях и не схватили по дороге. Видимо, у хордингов не хватило сил сразу захватить владения Салдепа, и они не сумели перекрыть кордоны с Империей. В незанятые участки устремились беглецы. Таких было немного, но они успели уйти в империю прежде, чем варвары вышли к кордонам. Актуару опять повезло, он нашел попутчиков. Один из вассалов Салдепа, некий дворянин замга, успел погрузить на три подводы, свою семью, припасы и в сопровождении четырех воинов и пяти слуг уйти до прихода хордингов. Цензору беглецы встретились неподалеку от кордона, и Актар сумел расположить к себе замгу, назвавшись помощником барона Мнелла. При других обстоятельствах такое заявление вызвало бы подозрение, но сейчас старые распри между владетельными дворянами были забыты. Небольшой обоз замги шел от затерянного в лесу поселения с незамысловатым названием «Низкий двор» с самыми глухими тропами, где повозки проезжали раз два Три за год. И все равно однажды наскочили на хордингов. Это была разведка. Трое воинов, видимо, посланные на проверку дороги. Боя как такового не было. Так, обмен ударами. Но в этом обмене дворянин потерял двоих воинов и одного слугу, а у хордингов только один был слегка ранен. Замга повернул обоз в лес, куда хординги не полезли. И долго еще, до самого выхода к кордону, Замга и все остальные, включая Актара, не выпускали оружия из рук, с тревогой глядя по сторонам и слушая тишину. Уже недалеко от кордона встретили других беглецов, торговца из Дагиласты в сопровождении двух помощников. Торговец, почерневший от пережитого, с трудом мог рассказать, как именно ушел от облавы, потеряв товары и людей. Видимо, Агалте благосклонно смотрел на него и помог миновать заслоны хордингов. Со страху торговец проскочил вглубь земель барона, почти на 20 верст, даже не заметив этого. Так Актар и Замга узнали, что и королевство Дагеласты пало под ударами варваров. Что было и вовсе невероятным. Услышав рассказ, цензор понял, что просто обязан дойти живым, слишком важные сведения у него, чтобы позволить себе сгинуть в лесах доминингов. Дальше шли вместе. У самого кордона, по настоянию Актара, остановились, выбрали подходящее место в лесу и долго высматривали разъезды хордингов. Так никого и не обнаружили. Значит, враг еще не дошел до этих мест. В детстве Актар был наделен некоторым даром предвидения. Не сказать, чтобы он был особо сильным и стабильным. Но умение вовремя улизнуть с улицы, незаметно пробраться в сад и избежать наказания за шалости, выручало не раз. Когда Актар подрос, в дом приходил магик, долго разговаривал с родителями, потом с самим мальчиком. Родители среднего достатка горожане холодно отнеслись к визиту адепта храма, а Актар грезил воинскими подвигами. Магик ушел ни с чем, но напоследок предупредил – что если с парнем будет что-то не так, лучше просить помощи в храме. Актар благополучно пережил 16 стал сиртаном, кандидатом в легионеры, потом служил 15 лет. Дар не беспокоил его, но иногда воручал в переделках. Актар даже научился его использовать. Чаще всего Дар просто позволял чувствовать близкую угрозу, иногда способ ее избежать. Этого вполне хватало по жизни. Вот и теперь смутное недовольство стало исподвольно нарастать. Причем сразу после перехода Кордона. А сам Кордон перешли быстро и без проблем. Вступление на родную землю должно было обрадовать Цензора. Но он только хмурился и подозрительно смотрел по сторонам. Что-то было не так. Что? Эти места он немного знал и помнил путь от Гезаха до Кордона. «Где-то впереди застава, за ней хардары, поля. Можно ехать куда угодно. Дорога для него открыта. На заставе достаточно сказать нужные слова, и там сразу дадут лошадь, снабдят деньгами и провизией. Даже охрану выделят». Но Актара туда не тянула, словно что-то не давало спокойно направить коня по дороге. «Отчего? Кто может угрожать слуге императора на землях империи? Шустрилы?» Но легионеры разгонят их в два счета. Контрабандисты? Но их сейчас здесь мало. Гезах давно собран и просушен. Сборщики и перевозчики покинули поля, спеша вывести драгоценный товар вглубь империи. Так кто может встать на дороге? Нет, логика подсказывала спешить на заставу. Однако Актар медлил. Они отъехали от кордона всего полверсты. Единственная дорога вела через рощицу к заставе. Других дорог нет, только едва заметная тропка петляла по полю и терлась в голом кустарнике. Куда идти? Если бы он не нес столь важную информацию, если бы не давил груз ответственности, Актар так бы и поехал по дороге. Но сейчас... Он отозвал в сторону замгу и торговца. Строгим тоном предупредил, чтобы никому ничего не говорили. Потом наказал ехать к заставе. Все им рассказать, но о нем умолчать, под страхом наказания. А еще вытребовал несколько серебряных монет в долг. Мол, отдаст потом. И поможет с устройством на новом месте. Торговец только кивал, бледнее от жестокого голоса цензора. Зам хмурил брови, но спорить не смел. Монеты дал он, у торговца почти ничего не было. Но в глазах дворянина цензор видел сомнение. «Плевать, пусть думает, что хочет». Лишь бы сделал все верно. На то мы порешили. Доехали до рощи вместе. Потом обоз пошел прямо, а Актар свернул направо. У замги уцелело три лошади. Тягловые. Не верховые. Так что цензор не стал и просить. Пешком быстрее. До первого же а там купит или отнимет. Меч и нож при нем. От пары грабителей отобьется, а от шустрил убежит. Во всяком случае, пеший марш его не напрягал. А вот визит на заставу почему-то сильно. Актар отмахал пять верст, прежде чем решил сделать остановку и отдохнуть. Выбрал подходящий уголок с десяток деревьев, окруженных кустарниками, на крохотной полянке несколько камней, из-под них бил ключ. Вокруг открытое место незаметно не подойдут. Актар устало опустился на плащ, вытянул ноги, потом стащил вязаный балахон, Безрукавная туника из плотного полотна промокла от пота. Несмотря на прохладу утра, цензор взмок. Отвык все же от долгих пеших переходов, каких хватало во время службы. Тогда ходили в доспехах с оружием, несли при себе запас продовольствия и дрова для огня, но темпа не сбавляли и отмахивали за день по 30 верст, а то и больше. Или годы берут свою. «Нет, он еще не стар, только-только перевалил за сорок». «Сила есть, и тело пока не подводит. Просто отвык от марши, от напряжения». «Ничего, надо только отдохнуть и идти дальше». «Он в империи, а значит, самое страшное позади». Актар подкрепил силы высушенным сыром и солониной. Запил студенной водой и позволил себе немного полежать, закинув ноги на ствол дерева. Едва не сморил сон – Но цензор резво вскочил на ноги, сделал несколько махов руками и быстро собрал вещи. Он прошел деревья и кустарники, вышел на открытое место и... Увидел вдалеке невысокую стену, окружавшую дома и строения. Хардар! До него было меньше пяти верст. Между деревьями и Хардаром поле. Левее текла мелкая речка. Один из притоков Норты. Здесь он никогда не бывал. Знал только, что Гезах дальше на полночь, а на закате Нойда, но до него далеко. Идти следует Гезаху, и лучше не идти, а ехать, если ему повезет, и он возьмет в Хардаре лошадь. Не повезло. Полоса удачи закончилась. Когда цензор пришел в Хардар, его встретили угрюмые лица жителей и топоры в их руках. На гостя смотрели не ласково, но все же не прогнали — Нехотя рассказали, что вчера под вечер к ним нагрянули шустрилы, убили трех человек, остальных заперли в домах. Взяли двух девок и двух замужних женщин, надругались, разграбили два дома, вытащили припасы, свели двух коней и пригрозили перерезать всех, если кто посмеет бежать за помощью. Вот и сидят все здесь, трясутся и думают, как быть. И в город надо доложить, и страшно. Оно как шустрил, вернуться. Актар выругался, с досады плюнул и проклял разбойников. Вернулся домой, нечего сказать. Всегда ненавидел шустрила теперь, тем более. И куда пристав с брантерами смотрят. Но делать нечего надо идти дальше, и как можно быстрее. Далеко до другого Хардара. Голова семьи, дородный мужик с перевязанной грудью и разбитым лицом, махнул рукой. Верс шесть на полночь, там холмы, за ними Хардар, Волтура. Большой Хардар, к ним-то шустрило, побояться лезть. А чего же брантеры, куда смотрят? Зло спросил Актар. А чего они, ездят тут, видели недавно, может, кого и поймали, нам-то не скажут. Актар махнул рукой, нашел с кем говорить. Ладно, мясо вяленое есть и хлеб, не все же у вас забрали. Забрали и впрямь не все. На самом деле мало. Если бы лошадей не свели, можно сказать, легко отделались. Девок вот, да, снасильничали, но не убили. Ну и погибли трое тоже плохо. Актар дал мужику серебряную монетку. Взамен ему натаскали целый мешок еды. Большую флягу воды дали новую небеленую тунику и тонкий кожаный ремешок. Глава семейства подсказал, как говорить с хозяином другого хардара, Посоветовал шепнуть пару слов от него, мол, пусть примет хорошо и уважит просьбу. С этим напутствием Актар и продолжил путь, но теперь шел осторожнее. Раз в здешних местах шалят шустрилы, стоит опасаться их всерьез. И зачем только брантерам деньги платят, если они позволяют нападать на поселение? Неприятное чувство вновь посетило его на полпути к Хардару. Актар даже остановился и некоторое время зорко смотрел по сторонам, но ничего опасного не обнаружил. Впрочем, он вообще ничего и никого не обнаружил. В это время года в отдаленных затерянных местах редко кто выезжает за пределы поселений. Только немногочисленные торговцы, воинские патрули, брантеры и шустрилы. Ближе к городам движение более оживленное. Но здесь встретить даже одного путника уже событие. Открытая местность сменилась редколесьем. Перед глазами стали чаще возникать небольшие холмы, покрытые густым кустарником. Актар даже углядел стремительный силуэт мелкого хищника, мелькавший среди холмов. В лесу цензор и сделал новую остановку – перекусил. А потом, посмеиваясь над самим собой, залез на отдалён настоящее дерево и довольно долго рассматривал оттуда округу. Увидел хардар, действительно большой, с двумя десятками домов и небольших строений, и стену разглядел, непривычно высокую, и ворота, составленные из толстых досок, обитых железом. Настоящая крепость, благаус, какие он видел в доминингах. Видимо, обитатели Хардара привыкли защищать себя сами от шустрил и прочих лихих людей. Больше ничего интересного Актар не заметил. Ни путников в поле, ни всадников на дороге. Пусто, тихо и спокойно. Странным образом эта пустота тревожила цензора. Почему? Он не знал, но чувствовал себя не очень хорошо. Один знакомый врачеватель как-то сказал – что в человеке есть невидимые струны, которые ощущают все гораздо более чутко, чем сами люди. И когда что-то эти струны тревожат, они гудят. Врал, наверное, старик, а может и нет. Никаких струн Актар не ощущал, а вот неуютное нытье почти что слышал. Против ожидания Хардар встретил гостя приветливо. Хозяин Валтур, рослый мужчина лет 50, с непривычно длинной бородой, какие можно увидеть в доминингах, но не в империи. Широкоплечий, статный, одетый в добротный стеганый зипун. В туники из плотного льна, в штанах тоже из льна. На ногах короткие кожаные сапоги с небольшим каблуком, на голове подбитый мехом колпак. Он сам вышел к воротам, сам открыл их и пустил цензора внутрь. Причина столь смелого поступка объяснялась легко. Местные жители видели, что гость один и явно не простой человек. Простой бы не носил на бедре меч. Впрочем, была еще одна причина – гостеприимство. Топорик с короткой рукояткой, что висел на ремне валтура, и нож в ножнах. И пятеро молодых парней во дворе тоже с топориками и ножнами. У одного даже рогатина. Да, шустрил здесь встретит хороший отпор. Вообще в хардаре все одеты хорошо – Чувствуется достаток. И кони, что стояли в самом настоящем стойле, а не под навесом, тоже были ухожены и накормлены. Кстати, о конях. Сперва волтуру уперся, не дам и все. Свои лошади выращены, выкормлены, выпаяны, к делу приставлены. Не помогали ни приветы от соседа, ни заветные слова. И на серебро хозяин смотрел косо, и только когда рассвирепевший Актара пригрозил карой властей... Валтур отвел взгляд. При этом рука невольно тронула топор. Его нехитрую мысль цензор прочел без труда. Прибить надоедливого гостя и прикопать за стеной. Как и не было. Но легче сказать, чем сделать. Раз сосед знает, что сюда пришел человек, значит может проговориться. А ежели и впрямь властям служит, тут и конец придет владельцу хардара. Убийство не простят. Бери монеты, нерт. Это задаток. Вернусь, расплачусь сполна и держи язык за зубами. Обещание расплатиться прозвучало двумысленно, но Валтур вроде этого не уловил. Он, наконец, испугался. Не очень так, но достаточно, чтобы больше не спорить. Взял монеты, не глядя, сунул в кошель на поясе, горестно вздохнул. «Выведи вон того гнедого. Седло есть?» Седло было, как и вся упряжь, и даже короткий кнут. Стоили была пара коней и получше, но отнимать их цензор поостерегся. Давить тоже надо в меру, а то и впрям прибьют. Когда конь был оседлан, Актар подозвал Валтура. «Поедешь в Гезах к Кавикеру, командиру когорты, скажешь, что прибыл заплатой, он знает, сколько заплатить за коня, или отдаст тебе другого, но поедешь завтра, ясно?» Валтуру грюмо кивнул. Обещание – это слова. А отдаст ковекер деньги или коня – неизвестно. К легионерам в провинции, особенно в Прикордонии, отношение было не самое лучшее. Родня Волтура, узнав, что у них забирают одного из верховых, смотрела на гостя тоже без радости, но на глаза не лезла. Раз хозяин заключил сделку, значит так и будет. Только в следующий раз этого гостя за ворота могут и не пустить. Если, конечно, приедет один, а не с легионерами. Перед отъездом Актар поинтересовался, не видели ли поблизости шустрил. — Не было, — мотнул головой Волтур. По день всадники приезжали в верстах в пяти. Там. — Там это на полдень. — Оружные, но не шустрилы. — Брантеры. Волтур пожал плечами. Отличить шустрил он мог, как и всякий в прикордоне, а вот других не различал. — По день — это накануне, то есть вчера. И вчера же на соседа напали шустрилы. немного ли вооруженных всадников для тихого уголка? Куда ехали? На восход. И шустрелы тоже пошли к восходу после нападения. Может, за ними брантеры гнались? Чего же не помогли соседу? Сменил тему Актар. Валтур пожал плечами. А как узнать-то? Отсюда Хардар не видать. Узнали уже после. Да, тут его, правда. Будь стрелы посмелее, могли бы нападать на Хардары хоть каждый день. Правда, очень скоро бы брать было нечего, да и власти наверняка выслали бы усиленные патрули. А так налетают от случая к случаю, грабят, насилуют, убивают и исчезают. Вообще, нападение на Хардары – редкость, тем более в этой провинции. Еще до отъезда в Домининги Актар год прожил здесь, выполняя тайное задание, и обстановку немного узнал. За пять лет мало что переменилось. Прощание вышло неловким, но Актару на это было наплевать. Косые и мрачные взгляды он пропускал, как откровенную вражду в глазах молодежи. Главное теперь добраться до гезеха Он будет чувствовать себя в безопасности только в казармах когорты. И вздохнет с облегчением, только выпив вина в доме Кавекера. День давно перевалил за половину, и светило начало скользить вниз к горизонту. Слабые лучи почти не прогревали землю, однако воздух был не слишком холодным, а ветер почти стих и больше не тревожил голые ветки деревьев и не гнал пыль по дороге. Актар, привыкнув к коню, попробовал пару раз перейти на рысь, а с нее на галоп. Конь тоже привыкал к седаку. в самом начале взбрыкнул разок, получил кнутом между ушей и затих. Да и всадник попался умелый, рука твердая, зазря не гонит и не понукает. Актар уже прикидывал, когда приедет в Гезах и успеет ли до заката. По всему выходило, что нет, но это ничего, можно приехать и в темноте, лишь бы скорее достичь города, скорее найти Кавекера, поговорить с ним, отправить послание в столицу, а там можно и отдохнуть. Чем ближе к городу, тем лучше становилась дорога, шире, ровнее. Неподалеку от заросшего деревьями холма показалась развилка, После некоторого колебания Актар решил сделать там остановку. Конь остынет, он сам разомнет ноги, да и лишний раз осмотреться не помешает. Хотя до города теперь не так уж далеко, тревога все же еще жила внутри. Неприятное чувство не давало успокоиться, хотя повода для опасения не было. Цензор так и не встретил ни одного человека в пути. Только раз вдали мелькнули несколько фигур, но быстро пропали. Кто-то из местных ехал по своим делам, совсем другой дорогой. Съев несколько полосок вяленого мяса и пару кусков пресного сыра, он запил все это вином, что налили в баклажку еще в первом хардаре. Вино слабое, кисловатое, но вполне приятное, без горечи и привкуса. Довольно похлопав себя по животу, собрал мешок, забросил его на седло, сверху приладил плащ. Вставил было ногу, в стремено, ощутил смутное желание еще раз осмотреть округу с вершины холма. Сам не знал зачем, но что-то подсказывало подняться наверх и даже залезть на невысокое дерево. Хмыкнув, Актар привязал повод к стволу сушняка, быстро вбежал наверх, залез на толстую ветку могучего дерева, с нее перешел на другую повыше, ухватился за ствол и медленно повел головой. Кругом пустота. И на дороге, и на полночи, и на закате, и... Глаза заслезились. Актор сморгнул, потер их пальцем, снова взглянул. На полдни в, верстах в двух по дороге в веренице скакали всадники. Трое или четверо отсюда не разобрать. Они шли вдоль поля к Гаю, его вот-вот должны были исчезнуть из виду. По спине вдруг прокатилась волна холода, во рту разом пересохла, а сердце застучало, словно молот. Непонятно почему, но вид всадников напугал цензора до дрожи. Он попытался взять себя в руки, вздохнул пару раз и вновь посмотрел на полдень. Первые всадники уже пропали из виду, последний вот-вот исчезнет. Шустрилы, легионеры, торговцы, брантеры. Кто это мог быть? В общем-то, неважно. Нелепо считать, будто это погоня. С чего? Нет, ерунда. Актар попытался убедить себя, что это совпадение, что кто-то просто спешит в город по своим делам. Но тревожное чувство только росло, и не слушало голоса рассудка. Он сбежал вниз, быстро отвязал коня, вскочил в седло и сразу погнал скакуна вперед. Кто бы там ни был, встречаться с ним цензор не хотел. Ни под каким видом.